Глава 21. Профессорские комнаты «Максим!» – принцесса потрясла меня за плечо. «Просыпайся! Вставай! Мы приехали!» «Уже!» – я сонно щурил глаза. Профессор уже выбрался наружу, а через открытую дверь повозки внутрь задувала прохладный воздух. Нехотя, я вылез и подал руку Анне. Нота покачала головой и выбралась сама. «Ну ладно, значит, без рыцарства». Дом по Верхнеклязьминской под номером 42 имел пять этажей в высоту, но казался довольно высоким. При свете фонарей краска казалась чуть выцветшей, но я был уверен, днем красный свет профессорского дома делает его заметным. Классическое, без особых изысков исполнение, все же имело свои украшения в виде лепнины вокруг окон и диковинных водосточных труб по углам дома. «Нам на самый верх!» Профессор вошел в подъезд, хотя мне хотелось назвать его по-питерски «парадный». Настолько просторным было помещение в сравнении с узкими клетками пятиэтажек шестидесятых. Квартира оказалась не хуже. Большие комнаты, удобное расположение, вид на реку. Наверное, не просто так дали ему такое жилье. Обставил он ее тоже неплохо, со вкусом, стильно, как если бы у нас пытались воспроизвести быт семидесятилетней давности. Подбельский налил воды из стеклянного графина, выпил залпом целый стакан и сел в кресло. Мы скромно опустились на диван напротив. «Красиво тут у вас!» — кашлянул я, потому что молчание затянулось слишком надолго. «И вы тут один живете?» «Семья за городом», — коротко и строго ответил Подбельский. Как только разговор зашел о личном, он сразу же изменился и с профессора превратился в сурового старичка. «Так, что я должен понять? А вы мне, соответственно, должны объяснить, как вы сюда попали, вероятно». «А самое главное, зачем вы вообще сюда решили добраться?» «М-м-м...» промычал я, собираясь с мыслями. «Видите ли... Вы же помните Анну?» «Разумеется, я ее помню!» — всплеснул руками профессор. «Еще бы мне ее не помнить! Разве что вот я не видел ее целую неделю. Собственно, с того момента, как мы вернулись сюда». Момент. Я поднял руку, чтобы Подбельский остановился. Так вы с ней вдвоем сюда перенеслись или нет? Перенеслись, конечно же. Спрашиваете тоже. Перенеслись, а я тут же отправился к себе на кафедру. А девушку я посадил на трамвай в сторону Суздальского района и... С тех пор больше не видел. Он подозрительно покосился на Анну. А вы, случаем, не возжелали ли повторить свою попытку? Какую попытку? Анна даже привстала, настолько она была возмущена. В чем вы меня обвиняете? Я, Хэм... я только лишь... Профессор начал запинаться, но я пришел к нему на помощь. Главное, что сейчас надо знать, Григорий авдеич что это не та Анна, которая была с нами неделю назад. Подбельский, который только что взял стакан в руку, разжал пальцы и тот бухнулся на ковер разлив по густому ворсу остатки воды. неуклюже наклонившись он подобрал емкости и дрожащими пальцами поставил на столик рядом. «Надеюсь, вы шутите? Это просто глупая и неуместная шутка!» — скричал он наконец. «Нет, профессор, это не шутка. Анну, что сейчас сидит перед вами, я вызволил из лап двух головорезов. Она провела с ними восемь дней, девять...» Поправила меня принцесса. Девять дней тут же подхватил я, и она явно никак не могла быть той же самой девушкой, которая вместе с вами отправилась сюда. Поэтому я посчитал нужным прояснить ситуацию и первым делом отыскать вас. Подбельский наклонил голову и принялся массировать виски, что-то урча при этом. «Головорезов?» — шепнула мне Анна. «Шутишь?» «Ну, тюремщиков» как будто тебе с ними было хорошо. Нет, не хорошо, но ты склонен преувеличивать. Всего лишь чуть-чуть, — сердит ответил я, а Подбельский как раз решился продолжить разговор. Так, получается, что я привел с собой в Империю фальшивую принцессу? Получается, что так, — ответил я, — но ведь вы думали, что она настоящая. Значит, она была достаточно хорошо обучена. «Да», — задумчиво произнес Григорий Авдеевич. «Но что, если это не настоящее?» «А если я скажу, что некий сознательный гражданин позволил нам обоим перенестись сюда, когда задал девушке кое-какие вопросы?» «Сознательный гражданин?» «Профессор, я думаю, что вы понимаете, о сознательности какого рода идёт речь». «Ах, да!» – тут же уловил мысль профессор. «Вы про ту самую сознательность, что обычно скрыта». «Именно. Тогда прошу прощения. У меня нет к вам никаких вопросов, Анна». Подбельский наклонил голову без намёка на подобострастие. Но я всего лишь хотел убедиться, понимаете ли, не каждый день случается подобное, когда узнаешь эм, эм, о наличии двойников у средней дочери императора». «Все в порядке», — улыбнулась Анна. «Так и вы не сердитесь на нас за такое неожиданное появление». «Да как я могу?» — профессор буквально расцвел. «Никоим образом. Что вы? Располагайтесь. Пока семья отдыхает рядом с Исихрой, вы можете расположиться в моих комнатах. Таким гостям я всегда рад. Прошу, прошу». Он неуклюже поднялся и попросил принцессу занять соседнюю комнату, что принадлежало его дочери. Когда та вышла, повернулся ко мне. «Я даже не знаю, что и сказать». Развел он руками. «Я сам не понимаю, что сейчас происходит». «Нет-нет, я исключительно про Анну. Ведь я думал, что вы с ней...» «А оказалось, что, раз эта самая девушка не принцесса, то ничего не было, и мне не стоит сердиться на вас». И в довершении профессор дружески похлопал меня по плечу. «Что, племянничек, что вы намерены делать дальше?» — Выспаться, — зевнул я. — Завтра ведь выходной? — Да, разумеется. Отдыхайте, а завтра решим, что вам делать. Ваша комната гостевая, вон там. Доброй ночи. У старика был талант резко и внезапно завершать разговор. С другой стороны, я и сам вряд ли бы смог сегодня что-то решить. Поэтому я вышел из зала и через коридор направился к гостевой комнате скрипнула, слегка приоткрывшись дверь. «Максим!» — громким шепотом позвала меня Анна. «Что такое?» Я встал на расстоянии, чтобы не напрягать девушку лишний раз. «Я хотела сказать вам спасибо за то, что вы вернули меня... не домой, но хотя бы в мой мир. Еще извиниться за тот случай у тебя на кухне». Она выразительно смотрела на меня а я, очутившись в профессорских комнатах с типично высокими потолками и старомодной, исключительно на мой взгляд, обстановкой, словно попал в позапрошлый век и потому не знал, как мне лучше отреагировать в этом безумном коктейле эпох. «Все нормально», – ощущая какую-то неловкость, отозвался я. «Понимаю, что ты оказалась в непростой ситуации, но...» Тут я посмотрел в ее глаза и понял, что теряю нить. «Но здорово, что ты можешь постоять за себя!» Девушка хихикнула и покраснела, но дверь не закрыла. «Доброй ночи!» — пожелал я ей, и, вспомнив, как это делали в кино, шаркнул ногой, отвесив поклон. «Фу, как пошло!» — рассмеялась она и ушла к себе. «Из-за двери я слышал, как в коридор вышел Подбельский, вероятно, проверяя, не оказался ли я случайно не в той комнате». Посопев и потоптавшись, он отправился к себе. Ситуация была забавной, но мне настолько хотелось спать, что, едва добравшись до ближайшей горизонтальной поверхности, я тут же провалился в сон».